«И это меня не удивит», — сказал Мел. Хотя, конечно, многое зависит от точки зрения. Если бы владельцы и страхователи Боинга находились сейчас на борту того, другого самолета, который вот-вот должен сесть, они, вероятно, кричали бы «давай, давай!» «Ну что ж», — сказал репортер. «Одно, несомненно, надо обладать большим присутствием духа, чтобы принять такое решение». Таня украдкой сжала руку Мела. Она проговорила негромко, взволнованно. — Я тоже кричу. Давай! Вы правильно поступаете. Что бы ни случилось потом этой минуты, я не забуду. Вдали уже показалась вызванная Мэлом колонна снегочистителей и грейдеров. Они быстро приближались, мерцая сигнальными огнями на крыше. — Но, может быть, еще ничего не понадобится. — Мэл стиснул руку Тани, потом отпустил ее и распахнул дверцу машины. — В нашем распоряжении двадцать минут. — Будем надеяться, что этого окажется достаточно. Патроне топал ногами, пытаясь согреться, но все его усилия были тщетны, несмотря на меховые сапоги и парку. Тут к нему подошел Мэл. Если не считать нескольких минут, которые Патроне провел в пилотской кабине после того, как ее покинули командир и первый пилот Аэро Мехикан, все остальное время, уже три с лишним часа, он, невзирая на вьюгу, находился у самолета. Он замерз и отчаянно устал от напряжения и треволнений последних суток, а две неудачные попытки сдвинуть самолет с места довели его до белого коленя. Услышав, что намерен предпринять Мэл, Патрони едва не потерял самообладание. Будь на месте Мэла кто-нибудь другой, Патрони не постеснялся бы и отвел душу. Но Мэл был его закадычным другом. И Патрони только уставился на него, словно не веря своим глазам. Потом вынул изо рта изжеванную нераскуренную сигару и сказал, — Сдвигать снегоочистителями совершенно целый самолет? — Да ты что, ума лишился? — Нет, — сказал Мэл. Я лишился нужной мне для посадки полосы. На какую-то секунду мало хватило отчаяния. Он видел, что никто из ответственных лиц, кроме него, самого не понимает, сколь необходимо любой ценой очистить полосу 3.0. Если он осуществит свое намерение, а он готов был это сделать, лишь немногие одобрят его действия. Более того, он нисколько не сомневался, что найдутся и такие особенно среди представителей компании «Аэромехикан», кто станет задним числом утверждать, что он мог бы попытаться сделать еще и то, и это, или что поврежденный самолет можно было в конце концов посадить и на полосу 2.5. Да, как видно, принятое им решение ни у кого, даже у друзей не найдет поддержки. И все же это не поколебало его решимости. Посмотрев на грейдеры и снегочистители, выстроившиеся в колонну справа от лайнера, Патрониш швырнул сигару в снег. Потом достал другую и проворчал. «Попробую спасти тебя от этого безумия. Убери свои заводные игрушки подальше от самолета. Да так, чтобы они не мозолили мне глаза. Через пятнадцать минут, а может и раньше, я выкачу его отсюда». Мел крикнул, стараясь перекрыть шум ветра и рев машины. «Джо, запомни одно. Когда КДП скажет, что наше время истекло, никаких споров, никаких возражений. На карту поставлена жизнь всех, кто пребывает с этим самолетом. Если двигатели будут запущены, ты немедленно заглушишь их. И тотчас уберешь с дороги все свое снаряжение людей. Предупреди их» об этом. Машины приступят к делу по моему приказанию. А когда я дам сигнал, времени терять они не станут. Патрони угрюмо кивнул. Мел видел, что, хотя главный механик и отвел душу, его обычная задиристая самоуверенность несколько поколеблена. Мел вернулся к своей машине. Таня и Томлинсон — Поеживаясь от холода, стояли возле нее и смотрели, как подводят траншеи под самолет. Как только Мел залез в машину, они последовали его примеру. Приятно было очутиться в тепле. Мел снова вызвал по радио КДП, на этот раз непосредственно руководителя полетов. После короткой паузы он услышал его голос. В нескольких словах Мел изложил ему свой план. Он добивался от диспетчерской службы только одного. Ему необходимо было знать точно, сколько еще он может ждать, прежде чем приводить в действие снегоочистители и грейдеры, которым потребуется всего несколько минут, чтобы убрать самолет с полосы. «Согласно последним сообщениям, — сказал руководитель полетов, — упомянутый самолет войдет в нашу зону наблюдения раньше, чем мы предполагали. Чикагский центр рассчитывает передать его нам через 12 минут, после чего еще 8-10 минут мы будем контролировать полет. Приземление произойдет самое позднее, в 01.28. Мел бросил взгляд на часы. Стрелки на тускло освещенном циферблате показывали час одну минуту по полуночи. Решение о том, на какую полосу сажать самолет, продолжал руководитель полетов, должно быть принято не позже, чем за пять минут до посадки. После этого участь самолета будет решена. Мы уже не сможем его завернуть. Следовательно, мысленно почитал Мел, до момента, когда надо принимать окончательное решение, остается 17 минут, а может быть и меньше. Все зависит от того, когда самолет войдет в зону наблюдения аэропорта. Значит, времени оставалось даже меньше, чем он сказал патроне. Мел почувствовал, что снова весь взмок. — Может быть, сказать патроне, предупредить, что времени у них меньше, чем они рассчитывали? — Нет, — решил Мел. Главный механик и так не теряет ни секунды. Подгонять его было бы бессмысленно. Мел снова взял микрофон. — Говорит машина номер один, вызываю КДП. Мне нужна постоянная информация об идущем к нам на посадку самолете. Прошу оставить эту частоту исключительно в моем распоряжении. Есть, — последовал ответ руководителя полетов. Мы уже переключили все регулярные рейсы на другую частоту. Будем давать вам постоянную информацию. Мелл подтвердил прием и отключился. — Что теперь будет? — спросила Таня. — Будем ждать. Мелл снова поглядел на часы. Прошла минута. Две минуты. Из автомобиля было видно, как рабочие продолжают лихорадочно рыть траншею впереди и по бокам застрявшего лайнера. Прорезав мрак светом фар, подкатил еще один грузовик. Откинув задний борт, рабочие выпрыгнули из кузова и присоединились к тем, кто уже трудился возле самолета. Коренастая фигура патрони появлялась то здесь, то там. Он давал указания, подбадривал. Снегоочистители и грейдеры стояли, вытянувшись в цепочку и ждали. Прямо как стерветники. Невольно подумалось Мелу. Молчание нарушил Томлинсон. «Знаете, о чем я думаю? Когда я был мальчишкой... И ведь не так уж много с тех пор воды утекло. Здесь были еще поля и луга. Летом колосились пшеница и ячмень, на выгоне паслись коровы, и был маленький травяной аэродром совсем крошечный никто и подумать не мог что он разрастется в такую махину рейсовый самолет принимал только городской аэропорт на то вам и авиация сказала таня она рада была перевести разговор на другое отвлечься на минуту от мысли о том чего они все ждали в таком напряжении. мне кто то говорил что когда работаешь в авиации жизнь кажется длиннее потому что «Все здесь так часто и так быстро меняется». «Ну, не все и не так уж быстро», — возразил Томлинсон. «В аэропортах, например, перемены происходят не слишком-то быстро». «Как вы считаете, мистер Бейкерсфелд, это верно, что через три-четыре года в авиации будет сплошной хаос?» «Хаос — вещь относительная», — сказал Мел. Все его внимание по-прежнему было приковано к тому, что происходило за стеклом его машины. В жизни мы сталкиваемся с ним в самых разных проявлениях и так или иначе приспосабливаемся. Вам не кажется, что вы уклоняетесь от прямого ответа? — Да, — сказал Мэл, — вероятно. И неудивительно подумал он. До философии ли сейчас, когда такое происходит? Но он чувствовал стремление Тани хоть как-то, хотя бы внешне, ослабить напряжение. Он без слов остро ощущал все нюансы ее чувства настроений, и это лишний раз подтверждало ему, как крепнет их духовная связь. К тому же, сказал он себе, «Ведь тот самолет, которого все они ждут, не зная, сможет ли он сесть без аварии или нет, это самолет Трансамерики, а Таня, одна из служащих этой компании, она помогала отправлять его в полет. Именно она ближе всех соприкоснулась с людьми, которые находились сейчас там, на борту этого самолета. Сделав над собой усилие, Мел постарался вникнуть в слова Томлинсона. «Так было всегда», — сказал Мел. «В авиации прогресс в воздухе постоянно опережал прогресс на земле. Временами нам казалось, что мы нагоним и пойдем в ногу. В середине шестидесятых годов мы почти достигли этого. И все же так не получилось». Видимо, самое большее, чего мы можем добиться, — это не слишком плестись в хвосте. Но репортер не унимался. Что же мы должны предпринять в отношении аэропортов? Что мы можем предпринять? Прежде всего, мы должны научиться мыслить шире, давать волю воображению. Нужно освободиться от железнодорожного способа мышления. Вы считаете, что мы от него еще не освободились? Мэл кивнул. К несчастью... Мы сталкиваемся с ним довольно часто. Все наши старые аэропорты представляют собой просто имитацию железнодорожных вокзалов, потому что их строителям приходилось опираться на опыт своих предшественников. Потом это стало уже шаблоном. Вот почему и в наши дни так много вытянутых аэропортов, где здание аэровокзала тянется до бесконечности, и пассажиры вынуждены вышагивать не одну милю. «А их не перестраивают?» — спросил Томлинсон. «Только кое-где, и то очень медленно». Несмотря на серьезность момента, разговор этот задел за живое. Кое-где строятся циркообразные аэропорты, вроде пирога с начинкой, с автомобильными стоянками, расположенными внутри самого аэровокзала, а не за его стенами. Там пешее передвижение пассажиров по аэровокзалу сокращено до минимума с помощью скоростных горизонтальных эскалаторов, а кроме того самолеты подъезжают к пассажирам, а не наоборот. Это говорит о том, что аэропорт начинает завоевывать себе место как самостоятельная единица, а не просто приставка к чему-то. Творческая мысль прокладывает себе путь, и мы даже начинаем прислушиваться к заокеанским веяниям. Лос-Анджелес предлагает соорудить большой океанодром, Чикаго аэропорт на искусственном насыпном острове на озере Мичиган, и это никого не вызывает улыбки. American Airlines проектирует постройку гигантского гидравлического лифта, с помощью которого самолеты будут размещаться один над другим на время погрузки и разгрузки. Но все эти Нововведения внедряются медленно, авиакомпании действуют несогласованно, и мы строим аэропорты без всякого полета фантазии, как лоскутное одеяло. Это все равно, как если бы каждый абонент сам срудил себе телефон, а затем все начали бы включать их, кто как сумеет, в общую сеть. Радиопозывные прервали слова Мела. КДП машине номер один и городу 25. Чикагский центр сообщает, по его расчетам, Интересующий вас самолет войдет в зону наблюдения и будет передан КДП «Линкольна» в 0.1.17. На часах Мела был один час шесть минут по полуночи. Значит, самолет пребывал на минуту раньше, чем рассчитывал руководитель полетов. В распоряжении патроне оставалось на минуту меньше времени. В распоряжении Мела только одиннадцать минут после чего он должен будет принять решение. Машина номер один. Произошли ли изменения на ВПП-3.0? Изменений нет. Не слишком ли он рискует, дотягивая до последнего, думал Мел. Он с трудом удерживался, чтобы не дать сигнал машинам снежной команды, но все же взял себя в руки. И в том и в другом случае ответственность, ложившаяся на его плечи велика. Не так-то просто отдать приказ, который превратит в обломки мощный современный лайнер стоимостью в 6 миллионов долларов. Еще оставалась надежда, что патрони справится со своей задачей, но с каждой секундой это становилось все более сомнительным. Мэл увидел, что прожекторы, установленные перед Боингом 707, и некоторое другое оборудование отводят в сторону, но двигатели еще не были запущены. «А кто они такие?» «Эти творцы нового, о которых вы говорите?» — спросил Томлинсон. «Кто это?» Но перечислять их по именам было бы нелегко», — рассеянно ответил Мел. Он напряженно наблюдал за происходившим на поле. Теперь все пространство перед «Боингом-707» было очищено от машин, и Мел увидел запрошенную снегом фигуру Патрони, поднимавшегося по трапу в пилотскую кабину лайнера. На последней ступеньке патроне остановился, обернулся и махнул кому-то рукой. Видно было, что он кричит что-то стоявшим внизу. Вот он открыл дверь самолета и исчез за ней. И почти тотчас другая, более стройная и подвижная фигура поднялась по трапу за ним следом. Дверь самолета захлопнулась. Трап откатили. Томлинсон снова спросил. «Мистер байкерсфелд не назовете ли вы хоть...» кого-нибудь из этих людей, из тех, кто не лишен воображения и яснее представляет себе будущее аэропортов. — Верно, — сказала Таня. — Если можете, назовите. Они затеяли игру в шарады, когда в доме пожар. Промелькнула в голове у Мэлла. Ну что ж, если Таня хочет, чтобы он принял участие в этой игре, пожалуйста. Надо подумать, — сказал он. — Фокс из Лос-Анджелеса, Джозеф Фостер из Хьюстона — Сейчас он в Американской ассоциации воздушного транспорта, Эллен Бойт из правительства и Томас Сюливан из управления Нью-Йоркского порта, затем из авиакомпаний Хелби из Пан Ам, Херп Готфрей из Юнайтед, в Канаде Джон С. Паркин, в Европе Пьеро Кот из Эр Франс, граф. Кастел в Германии есть и другие. «Плюс Мэл Бейкерсфилд вставила Таня. «Надеюсь, вы его не забыли?» Томлинсон, делавший пометки у себя в блокноте, проворчал. «Это -то я и сам записал. Тут все ясно без слов». Мэл улыбнулся. «Но так ли уж все ясно, — подумалось ему. Когда-то и не столь давно это, несомненно, было так» но он знал, что в общенациональном масштабе его имя уже перестало звучать. «Когда это случается? Когда по тем или иным причинам тебя оставляют за бортом, ты обречен на скорое забвение, и потом тебе уже не может быть возврата назад, как бы ты к этому не стремился. Это не значит, что его работа в международном аэропорту Линкольна не имела прежнего значения или что он делал ее хуже». Свои обязанности управляющего аэропортом он исполнял не хуже, а, возможно, даже лучше прежнего, и он сам это понимал, но его вклад в общее дело больше не привлекал к себе внимания. Он поймал себя на том, что эти мысли посещают его уже второй раз за сегодняшний вечер. Но так ли уж все это важно? Имеет ли это значение для него самого? Да, признался он себе, имеет. Смотрите. Внезапно воскликнула Таня. «Они запускают двигатели!» Репортер прильнул к окну. Мел почувствовал, как забилось у него сердце. Позади третьего двигателя застрявшего Боинга появилось сероватое облачко дыма, сгустилось и взвелось вверх. Двигатель завыл, вой перешел в ровное гудение, струя воздуха прорвала и рассеяла пелену снега. Второе облачко дыма поднялось над четвертым двигателем. И снова закрутился снежный вихрь, уносящийся прочь. «Машина номер один и город двадцать пять, говорит наземный диспетчер». Радиоголос прозвучал так внезапно, что Мэл почувствовал, как вздрогнула Таня. «Чикагский центр передает новые данные. Упомянутый самолет войдет в зону приближения в 01.16, то есть через семь минут». «Самолет прибывает еще раньше», — понял Мел. И, следовательно, в их распоряжении остается еще на минуту меньше. Мел снова бросил взгляд на часы. На самолете запустили второй двигатель, затем первый. Мел сказал тихо, он еще может успеть. И тут же вспомнил, что все четыре двигателя уже дважды запускались сегодня вечером, и обе попытки выкатить самолет потерпели неудачу, Темная фигура со светящимися жезлами, маячившая перед застрявшим самолетом, отодвинулась дальше, чтобы ее было видно из пилотской кабины. Сигнальщик поднял жезлы над головой. Это означало, путь свободен. Мел прислушивался к гулу моторов и понимал, что они работают еще не на полную мощность. Оставалось шесть минут. Почему патроне не дает до отказа? Таня произнесла каким-то странным, не своим голосом. «Нет, я, кажется, не в состоянии этого выдержать». «А меня даже пот прошиб», — сказал репортер. «Патроне дает полный. Наконец-то!» — подумал Мел, услышав нарастающий оглушительный рев двигателей и всем телом почувствовал их вибрацию. За хвостом самолета во мраке... Прорезанным мерцанием ограничительных огней бешено взметнулись в снежные вихри. «Машина номер один», — прозвучал резкий радиоголос, — говорит наземный диспетчер, «Как с ВПП 3.0? Есть ли какие-нибудь изменения?» Мел взглянул на часы. В распоряжении патроне оставалось три минуты. «Самолет не струнулся с места», — сказала Таня, тоже прильнувшая к ветровому стеклу машины. «Все двигатели работают, но он не трогается с места. Однако там еще не сложили оружие. Об этом говорили снежные вихри. И все же Мэл видел, что Таня права. Самолет был недвижим. Снегоочистители и грейдеры подошли ближе. Ярко поблескивали сигнальные мигалки». «Подождите еще», — сказал Мел в микрофон. «Воздержитесь направлять самолет на ВПП-25. Положение на 3.0 сейчас изменится». И он переключил радио на волну пульта управления снежной командой, чтобы двинуть вперед технику.